Глава 27. Равнинные земли по ту сторону гор были защищены от ветров и имели гораздо больше признаков присутствия человека. Вдали серебрилась широкая река, а в взгляду открывались селения и угодья, обнесенные каменными изгородями. Люди радостно указывали на дымы очагов и стадо пасущихся коз. Многие плакали от облегчения при виде местности, подразумевающей наличие пищи и воды, да ещё без признаков грозящего погони врага. Ксенофон призвал к себе Геспе, чтобы подготовить конный разъезд разведчиков. Молодой финянин был сумрачен и скупын на слова, хотя выполнять приказы поехал с безоговорочной четкостью. Глядя ему вслед, Ксенофон сам ощутил некоторую гневливость, хотя в целом отношения у них складывались более-менее приемлемо. Друзьями они не были и в Афинах, А у стратега есть хлопоты и поважней. Едва отдалился Геспи, как подошел Хрисов с новым лохагом Филеси. Спасибо, что быстро пришли, на ходу с высоты коня поблагодарил их Ксенофонт. Я тут думал составить отдельный отряд из наших отборных воинов. Если нас продолжит преследовать по перевалам и переправам, то нам необходим отряд замыкающих с самыми длинными копьями, а к ним лучшие прачники и некоторое число оставшихся критских лучников. Мысль хорошая сдержанно кивнул Хрисов. Я отберу шесть отдельных сотен и назначу им командиров. Работа будет осуществляться по большей части безвозмездно, а потому сомневаюсь, что многие вызовутся на такую неблагодарную должность добровольно. Могу предложить. Можешь не предлагать спартанцев, если я правильно тебя понял, перебил Ксенофонт. Они со своими неоспоримыми качествами лучше пригождаются в первых рядах, что ты и сам не говорил уже множество раз. Хорошо, стратег, склонил голову Хрисов. Хотя пришел я из-за того, что с тобой желал перемолвиться Филеси. Ксенофонт взглянул на новоявленного лахага и неохотно кивнул. Прежде он уже слышал обращение Филеси к лагерю, тогда он проявил понимание, но все равно его повторное явление особого доверия не вызывало. Понятно. Ну а пока идет разговор, Хрисов, ты отвечаешь за вход в эти селения. Возьмешь в них съестные припасы, которые найдешь, всех вечных животных, гурты овец и кос, а также все возможные повозки, которыми мы сможем воспользоваться. Еще нам нужны котлы и новые бурдюки для замены прохудившимся. Более того, нам нужна и обувь. Люди проходили босыми уже все весну и лето. Им ли ковылять босиком через всю Персию, когда в спину дышит вражье войско? Понял ли ты меня? Хрисов опустился на одно колено, и Ксенофон без остановки поехал дальше расстояние, он на него оглянулся, но тот уже спешил прочь, скликая нужных ему младших командиров. Филеси некоторое время смотрел вслед уходящему спартанцу, после чего прокашлялся. Он был не в восторге от того, что обращаться к стратегу ему приходится на уровне лодыжек, но спешиваться афинянин, похоже, не собирался. Ты хотел говорить со мной, напомнил Кинафонт. Да, хотел. Как можно заметить, мы пересекли черту гор, и теперь не наблюдается никакого преследования со стороны Тесоферна и уж подавно самого царя. Мне пришло в голову, хотя я раньше ни во что это не вмешивался, что возможно, пришло время обсудить, как лучше уводить воинство от врага. Не только воинство, но и жители лагеря, со значением сказал Ксенофонт. Да, конечно, и жители тоже. Сейчас непосредственная угроза стала меньше, по крайней мере, на данный момент. Ты же знаешь, что моим дядей был Минон, а я под его началом прослужил около 14 лет. В то время как у тебя, я понимаю, он сжал челюсти, поиграв желваками. Опыт чуть более скромный. Гораздо более, воскликнул Ксенофонт. Хотя замечу, что своим заместителем твой дядя тебя не назначил. Ты же, как представилась возможность, не замедлил ею воспользоваться. И его люди тебя приняли. Это был смелый шаг, а у меня не было возможности поблагодарить тебя за поддержку. Я благодарен, Филеси. Без таких, как ты, мы бы и не выжили, а не то, что добрались до этой равнины. Без твоей смелости и дисциплины мы не увидим дома. Я в этом убежден. Без абсолютного подчинения во все времена, как людей, которыми распоряжаешься ты, Так и тех, кто командует другими, мы погибнем на просторах персидской державы. Так и не отведов снова вина и олив родной лады. И не испытать нам более наслаждения от пьес Еврипида, не слышать разговоров на афинской агоре. А что еще хуже, если мы потерпим здесь неудачу, то наш народ предаст нас забвению. Он говорил как сквозь дымку, облекая свои слова в мечту и удивляя обоих насыщенностью окрыляющего чувства. Филеси крупно моргнул, растерянно собираясь с мыслями. Я видел в Афинах его Медею, присутствовал сам Еврипид, и весь театр встал, чтобы его почтить. Это было ошеломительно. Когда я уходил, у меня словно груз спал с плеч впервые за долгие годы. Филисией подумал было ввернуть разговор в прежнее практическое русло, но решил этого не делать. В сущности, быть выжаком его никогда не тянуло. Его дядя тоже это понимал, хотя кое-кто из сотников подталкивал его вперед. Филисий натянуто улыбнулся. Хорошо, стратег, сказал он, склонив голову. Боги да помогут тебе благополучно доставить нас домой. Это все, о чем я прошу небеса кивнул в ответ Ксенофонт. Пустив коня рысь, он двинулся дальше. Солнце садилось за горы, отбрасывая на поля огромные черные тени. С вечерним холодом тело начинало пробирать дрожь. Вот уж и жатва прошла, урожай с наделов собран, тем лучше для элинов. Будет чем поживиться в здешних амбарах. А год движется и времена вместе с ним. Словно в ответ на эти мысли последовал порыв пронизывающего ветра. Ксенофон плотнее запахнулся в плащ. Что бы ни случилось и как бы ни складывалось, они должны продолжать движение, в чем большая неоспоримая заслуга Клеарха. "Когда мы снова встретимся, спартанец", пробормотал он как молитву. "И ты спросишь меня, что было содеяно после твоей смерти, мне нечего будет стыдиться. Это я тебе обещаю. Я верну их на родину". Он знал, что Филеси добивается большего веса во всяком случае своего участия в приказах. Ксенофон чуть заметно качнул головой. Это его люди, а он афинский аристократ, который обрел свою истинную цель и не отступится от нее ни перед кем. На утро Хрисов послал добытчиков обобрать фруктовые сады, а также найти более удалённые наделы земледельцев. Но они оказались не готовы к тысячам персов пешком и на лошадях хлынувших с другой горной дороги в одном устремлении – отсечь греков от их основных сил. Обитатели лагеря бросали одеяло, полные плодов, и стремглав бежали назад, в то время как Хрисов выслал им встреч на 60 ближайших спартанцев. Греки были застегнуты врасплох, и стычка разворачивалась на бегу, больше похожие на уличные беспорядки в Афинах, где из сторон стремилась как можно сильнее навалять проявившему слабость противнику. Пересы упоенно рубили всех, кто только подворачивался с оружием или без. и мчались дальше вместо того, чтобы сформировать боевой порядок. В этом расплеснутом вареве безумия погибли десятки греков, прежде чем Ксенофон прислал им в поддержку основной квадрат. Вид наступающих шеренг остудил пыл персов, что бежали впереди строя, и они отошли, пополняя собой утратившие стройность ряды. Позади них оставались лежать тела вперемешку с потоптанными яблоками, сливами и фигами. Видя перед собой основные силы персы отступили еще раз, используя для маневра большое количество лошадей. Глаза Ксенофонта были прикованы к сидящему верхом толстому белому кокону. Впрочем, тисоферна на этом расстоянии оставалось лишь беспомощно проклинать. Месть Ксенофонта, если б таковая состоялась, состояла бы в упоительном, неспешном приближении к этому жирному персидскому вельможе, который бы потом остался лежать, глядя в небо застывшими в глупом недоумении глазами. Обчистка селения шла гораздо быстрее после того, как они решили, что за ними никто не наблюдает. Синофон сейчас ругал и винил себя в том, что не выставил более многочисленного караула, хотя виноват был не только он. Рыча от досады, клял себя и метущийся по лагерю хрисов. Они оба недопустимо ослабили бдительность во враждебном месте с неприятелем по-прежнему рыщущим вокруг в поисках малейшей оплошности элинов. Что еще хуже, Путин теперь преграждала река. Перевал через горы вывел их на северо-восток, и дальше нужно было переправляться через водную преграду а как идти, если дна ее нельзя нащупать даже сунув в воду копье? Допросы захваченных сельских жителей тоже не утешали. В стане Элинов поселилось беспокойство после того, как выяснилось, что с одной стороны их сковывают горы, а с другой поток, который невозможно перейти. Кто-то предложил надувать овечьи пузыри и плыть на них, но при неусыпно бдящем тесоферне и его конных лучниках эта затея была обречена. На юге лежал Вавилон, открывая возврат в сердце Персии, Западний путь упирался в те же горы. Река преграждала восток, и, по словам селян, там находилась Икбатана, летняя резиденция персидских царей, укрепленной не хуже любой крепости. Ксенофон собрал всех своих командиров на сельской площади, а вокруг лагеря встали ряды гоплитов. По словам здешних селян, к северу отсюда тянется горный хребет длиной в месяцы пути, что на восток, что на запад. Если мы сможем через него пройти, путь приведет нас в Армению. Оттуда можно будет отправиться на северо-запад, пока навстречу не попадутся греческие поселения вдоль Доле Понта. На каком это отдалении от гор, я не знаю, но мы их в любом случае не минуем. Наш путь точно пройдет через них. Он помолчал, подбирая слова. Говорят, что племена, обитающие в тех горах, невыразимо дикие, и их великое множество, зовутся они кардухи. Сельские старосты именуют их не иначе как духами мщения. И что в этой попытке нам не уцелеть. Эта речь стратег не такая вдохновляющая, как ты, возможно, полагаешь, заметил Хрисов, вызвав этим смешки. Тот староста, видимо, думал нас припугнуть, но какой нам еще остается выбор, кроме противостояния этим самым кардухам в горах? Пока нам все удавалось, и мы вот даже пришли сюда, но вечной стойкостью, похоже, обладают только боги. Ксенофонт поднял руку, и Хрисов в тот час умолк. Уж что спартанец умел, так это подчиняться приказам. Река непреодолима и по глубине своей, и по ширине. А персидская конница наверняка посечет нас при переправе. Поэтому я все же считаю, что надо будет пойти на север. Это самый быстрый способ покинуть пределы Персии. Он оглядел лица эллинов, и какая-то часть в нем возрадовалась при всех своих бородах и мускулистости, при превосходстве некоторых в некоторых возрасте, они были не просто невольными попутчиками, но братьями и сестрами, сыновьями его и дочерми. Говорят, персы боятся этих кардухов, а потому есть все шансы, что они не осмелятся гнаться за нами по пятам через перевал, и мы наконец-то сможем оставить их позади. Ксенофон сделал паузу, понимая, что враг, нагоняющий страх на персов, вряд ли может оказаться слаще для них самих. Если у кого-то есть соображения достойнее, высказывайте их сейчас. Иначе я прикажу идти на север по равнине, а далее через вершины гор. Соберите все одеяла и плащи, какие только можете найти. Они нам весьма понадобятся. Всё то время, что Элена обсуждали его слова, он сидел молча, зная, что выводы они сделают те же, что и он. Ксенофонт не упомянул им, рассказанной стариком истории о персидском войске, что прошло через эти места 8 лет назад. По его словам, оно насчитывало 120 тысяч воинов, а направлялось в горы брать твердыни кардухов. И ни один из того войска не вернулся. Оставалось надеяться, что этот древний, поросший словно болотным мхом старик, просто выдумывал байки на страх всем чужеземным захватчикам. Один глаз на его лице, похоже на скорлопу грецкого ореха, таращился и глядел недвижно, потому что был с бельмом, а в беззубом рту проглядывал всего один бурый клык. Если в рассказе старосты присутствовала хоть толика правды, то вполне вероятно, что ксенофон совершал главную ошибку в своей жизни. Но и она не влияла на сделанный им единственный выбор. За деревенской площадью построились остальные греки. Сборище из тысяч мужчин, женщин и детей казалось довольно внушительным, но в сопоставлении с расстояниями, которые им предстояло одолеть, оно уже малось не С трех сторон ксенофонт выставил колонны шириной по 40 человек, с восемью сотнями спартанцев впереди. Почти столько же народу находилось внутри строя, хотя они больше походили на оборванных паломников, пришедших к какому-нибудь оракулу или в святилище за исцеление. По крайней мере, сносное питание в течение этих двух дней улучшило их настрои и состояние. За обиранием селений Хрисов следил с чанием и приказ выполнял неукоснительно. Тем, кто оставался, зимой неминуемо грозил голод. Но эта проблема была теперь скорее для Тесоферна, чем для Ксенофонта. Если бы его людям после Кунаксы дали уйти с миром, то их встречным селением они были бы не так суровы. Он мысленно приостановился, осознав, что представил эти 20 тысяч своим народом. Эти люди уповали, что он сбережет их жизни, и в этот миг он понял, что охотно умрет, пытаясь это сделать. В Афинах он помнится все искал цель, да так ее и не нашел. Сейчас ксенофон со смешком встряхнул головой, задаваясь вопросом, будет ли у него когда-нибудь шанс описать это свое откровение Сократу. К тому времени, как командиры закончили обсуждать предстоящую дорогу, солнце уже приблизилось к полудню, а собравные на площади подавали признаки нетерпения. С трубным зовом рогов все привычно нашли свои места, ориентируясь по лицам тех, кто их окружает. Самые сильные несли на плечах завернутое в тряпье мясо, связки кур и бурдюки. Ещё многие тащили связки зимних плащей, одеялось шерсти, все, чем сумели обзавестись. Мальчишки гнали стада коз, цокая языками и подхлестывая их с боков длинными прутьями. Ксенофонт выехал вперед, как только геспии с разведчиками умчались галопом вперед. Сразу после этого, словно масло из треснутого горшка, из влащины проходов начало изливаться персидское войско, зловеще наблюдая, но не делая никаких попыток напасть. Греки были в относительной безопасности, пока продвигались между селениями. Постройки улицы здесь лишали преследователей их преимущества. Хотя на наравне все наверняка начнет разворачиваться по иному. Сельский староста сказал, что переход этот многодневный, сто парасангов или даже больше. Опять же, оставалось уповать, что это все сказано для отстрастки, с целью подточить моральный дух обидчиков. Мы идем на север крикнул ксенофон тем, кто шел за ним, чувствуя, как сердце переполняется гордостью. Это его народ, его семья. Едва селения остались за спиной, как персидские полки пошли на сближение, но правда состояла в том, что с каждым дневным переходом весь греческий квадрат и внутри, и снаружи становился все твёрже и прочней. Кожи и мышцы закалялись своей натруженностью, а те, кто в центре, постепенно обретали волчий вид тех, кто напористо шагал вокруг них. Конечно же, в элинах не оставалось мягкости. Она выгорела, пока они шли через пустыню. Тесоферн слал небольшие группы, которые бежали по оазис, постепенно сближая дистанцию посылая в глуп идущих колючие стрелы. Но стоило им приблизиться для прицельного удара, как им в свою очередь начинали грозить прачники, заметно поднаторевшие в пускании камней. Персидские всадники представляли угрозу куда большую. Подлетая плотными группами, они метали копья или дротики, в то время как замыкающие, подняв щиты, как могли под ударами продолжали движение. В этот первый день эллинам поодиночке, парами и тройками был нанесен изрядный урон. Вечером в лагере они не досчитались 60 воинов. Несложно было представить, что такое же медленное истекание крови ждет их на всем пути в горы, пока их не станет так мало, что уже сложно будет защищаться и тогда их окончательно перебьют. Настроение во время стоянки было мрачным. Люди тяжело переводили дух, перемогая боль. Солнце коснулось горизонта, когда персы повернули коней назад к своим полкам. По-прежнему вызывал удивление тот страх ночной атаки, из-за которого они отодвигались от лагеря греков на большое расстояние. По словам Геспия, пешком отследившего место их становища, они отошли на полсотни стадиев и только там рискнули стреножить своих лошадей. Кинофонт видел, как Тесоферн, перед тем, как развернуть лошадь, поднимает руку чуть ли не в приветствии. Свет постепенно угасал, Вильможе благодарил богов за удачу, неспослуенную ему нынче в виде урона врагу. Более решительный полководец мог бы давить с удвоенной силой и не смягчаться, а уж тем более не отступать, пока не не окажется окончательно повержен. При мысли о 60 войнах, бессмысленно потерянных за этот день, Ксенофон оскалил зубы во внезапной ярости. И это слишком, непозволительно много. Он знал, многие солдаты были за то, чтобы остановиться и завязать бой. Гордыня заставила бы Тисафирна принять этот вызов, и тогда Эллины, возможно, перебили бы половину его войска, прежде чем остальное бы рассеялось. Мысль заманчивая, но только на первый, поверхностный взгляд. Если лишиться хотя бы четверти гоплитов, то оставшихся может не хватить для защиты остальных. А Это чревато полным поражением. Он поспорил об этом со своими лахагами, и те неохотно с ним согласились. Он был стратегом, которого они сами поставили командовать собой. И пока он справляется, его приказы – это кремень. В следующие две недели они выходили в путь еще затемно, когда вращение звезд показывало, что близится рассвет. Весь захваченный скот был забит и сожран до последнего кусочка. На исходе было и зерно. Припасов остро не хватало, и снова поднял голову голод, грызя всех изнутри безмолвным зверем. Затем ушли последние остатки, так что вставать и пускаться в дорогу приходилось на одной лишь холодной воде. После себя они оставляли горы собственных фекалий в подарок перцам, единственное утешение для заросших, немытых, провонявших потом людей. Грязь при переходах въедалась в кожу, а мирное справление нужды по утру приходилось теперь повторять и среди дня. Труднее всего приходилось женщинам, но место для скромности здесь уже не оставалось. Мужчины вокруг из деликатности сначала отворачивались, но через какое-то время упражнение стало настолько обычным делом, что на него перестали обращать внимание. По мере приближения к горам все холоднее становились ночи. Однажды, всем на удивление, за ночь выпал снег, и люди проснулись, покрытые им, дрожащие и занемелые. В лагере начали завязываться драки из-за крепкого словца, а то и вовсе на ровном месте. Голод привносил в лагерь немеркнущий кипящий гнев. Каждое утро люди отправлялись в путь со стонами, разминая мышцы и тоскливо сетуя. Только спартанцы приходили в движение так, будто им это ничего не стоило. Они отрастили длинные бороды, а космы свисали им прямо на спину поверх плащей. При этом они, как ни в чем не бывало, улыбались и полоскали рты талой водой, ухмыляясь потрескавшимися губами. Каждый день вдалеке появлялись персы, настигая идущих с неумолимой жестокой скоростью и усеивали своим скопищем тот участок земли, который оставили эллины. Это означало, что утренняя передышка закончилась и враг подошел достаточно близко, чтобы пускать стрелы и метать дротики. После тревожного ожидания для греков это было чуть ли не облегчение. Они грузным шагом припускали по равнине, глядя, как нестерпимо медленно близятся горы, не оставляя позади павших. Вечерами они тянули жребий, кому завтра выпадет честь быть в числе замыкающих. Но ну а те, кто весь день выживал под немолчным обстрелом, к концу дня не могли даже разговаривать, раздавленные гневливым страхом. На восемнадцатый день они шли как призраки через пустыню. Охотники выезжали с прощами и копьями из жизненных припасов, имея при себе только воду. Глаза их были красны от постоянного выглядывания вдаль. Горы изводили Элину в целую вечность, словно поря на горизонте. Однако в то утро они были уже заметно ближе, хотя не более приветливы, чем всегда. Скальные выступы были люто остры, вздымаясь из земли словно кинжалы, а не пологи склоны. Снежные мантии покоились на горных пиках, которые, казалось, надменно отступали при всякой попытке не то, что приблизиться, а даже взглянуть на них. Тесоферн скомандовал атаку, когда в отрогах наметился путь выхода в горы. Из передних рядов уже просматривалась первая долина, в которой успели, насколько хватило смелости, углубиться разведчики Геспе. Но, похоже, персы не хотели отпускать эллинов без лишнего кровопролития. Их полки сзади тоже смотрелись весьма потрепано. Три с лишним тысячи и неотступного преследования измотали их, а враг все держался. Персы привычно выстраивались широкой линии, приближавшись настолько, что слышны были команды их начальников. Тогда Ксенофонт махнул рукой хрисефам, и с тыла сквозь квадрат вышли спартанцы. Той прежней слегка показной мускулистости в них уже не было. Длинными стали бороды, а мышцы уподобились тугим канатам на вид озлобленные варвары, но обычные куда лучше любого персидского полка. Они источали грозную уверенность, хотя от задувающего с гор льдистого ветра зубы у них постукивали. Стоило персам двинуться вперед, как складки красных плащей заколыхались. Между тем, лагерные обитатели, за спиной которых открылись горы, ушли в проход, оставив в строю только гоплитов. Белые зубы блеснули вместе с обнаженными мечами и поднятыми копьями. В тот день щита у Хрисова не было. В правой руке он сжимал меч, короткий, не длиннее предплечья. В левой был копис. Взвешивая тяжесть обоих, он хищно ухмыльнулся подступающему врагу. «А ну, демон!" рявкнул он своим рядам. «Все вперед! Это ваш единственный шанс цены блуда. Славная сцена, после которой мы уйдем отсюда уже надолго!" Запоминайте, чтобы было потом что рассказать детям. Персы начали колебаться, как только завидели красные плащи своих стародавних недругов. Начальники понукали солдат криком, а кое-кто еще тыкал нерешительных острыми палками, какими гонят скот. Впереди заветнелись золотистые диски из бронза, также блестящие шлемы и поножи из того же зазубренного металла. Спартанцы словно состояли из багрянца и золота, причем сейчас они в кое веки не отступали, а шли вперёд с вселяющей тревогу поспешностью. Ряды сошлись, и спартанцы врезались в жалевшего их врага. Невзирая на боль и усталость, они сейчас напоминали озорников мальчишек, которым наконец-то дали потоптать осиное гнездо. В лихом и гневном иступлении они игнорировали ушибы и порезы при этом рубя и калять где копьем, где мечом и даже щитом, после чего пускали в ход кописы, быстрыми ударами отсекая ими пальцы, руки и смертными ранами дыряви вражьи тела. Под таким натиском персы подались вспять. но Нотисафирну узрел для себя шанс и выстлал полки в обхват спартанских флангов, где проще было срезать более усталых людей, из которых некоторые едва держались на ногах. Их крики страха и мучения донеслись до Крисса, который сейчас вовсю всеородул на переднем крае. Он отчаянно выругался, напрягаясь, чтобы видеть. Его спартанцы способны были сладить и с десятикратным перевесом но Тесоферн через всю империю привел с собой 80 или 90 тысяч. Такую силу греки одолеть не могли, а могли лишь как следует поистрепать. Спартанцы, отступаем в боевом порядке, держать фланги и отходить, Мертвых уносим с собой. Подумайте, сколько семей будет плакать и стенать при мысли о нас. Он усмехнулся, слыша вокруг себя озорной смех даже при отходе. Люди снова поднимали щиты и подбирали брошенные копья, так что вскоре строй спартанцев вновь ощетинился остриями, непроницаемой для вражеских всадников, хотя разъяренные персы выкрикивали на их головы проклятий и сулили месть. Тесофер опасался, что его войско окажется утянуто слишком далеко в горы. Он был наслышан о племенах, что населяли эти горные вершины. Персидская держава прибрала под свое крыло целые царства от Вавилона до Мидии, однако эти скалы так и остались изолированные и непокоренные. Он смотрел, как греки отступают, оставляя за собой навалы из измятых как тряпки трупов и обрывков плоти. Отступая в горы, ненавистный квадрат, казалось, специально хотел посильнее по обидней напакости. По безотчетному порыву, он в прощальном жесте поднял руку. К нему с лошади обернулся какой-то греческий начальник, Тесоферну незнакомый. Он в ответ тоже поднял руку и затрусил на лошади прочь к скалам. Тесоферн покачал головой. Он-то думал, что они сдадутся, когда на Перу будет убита их верхушка. Заверял царя Артаксеркса, что без своих вожаков они окажутся беспомощны. Но они гляди-ка выбрали себе других и как-то выжили. Странный народ. Оставалось лишь гадать, что с ними сделают кардухи. Он повернулся к своему заместителю Амитредату. "Не хочешь отправиться с ними?" спросил он язвительно. Грек покачал головой. "Ни за какие почести, мой господин. К счастью, мы их больше не увидим". "Я тоже так подумал. Вернувшись к царю, "Довековечны да те сохранят боги его царства. Я доложу, что они уничтожены". Это верное описание, не так ли? Грек почтительно склонил голову. Самое верное и глубокомысленное, господин почетный старейшина. Они даже не знают, что они все мертвы. Ты сопроводил их кардухом, и в этом твой неоспоримый успех. Поздравляю, мой господин. Тесафир улыбнулся и убрал маленький клинок, который еще держал в ладони. Последние из греков ушли в ущелье и исчезли, словно их и не бывало. Эти вершины поглотят их всех ему вдруг подумалось о находчивости греков. Он уже не один раз считал их положение безвыходным, но они всякий раз находили из него выход, проявляя невиданную изворотливость и живучесть. нас еще остались голуби", осведомил Сон. "Разумеется, мой господин", кивнул Митридат.